Я объяснил, что не умею открывать кассу, потому что не работаю в аптеке. Он тогда перегнулся через прилавок, показал мне нужную клавишу, он здорово разбирается в кассовых аппаратах, и сказал, «Вон та кнопка справа, нажми, и ящик откроется». Я нажал на кнопку. Наверное, мистер Диринг услышал звоночек, потому что крикнул мне, «Карлос, можешь дать им сдачи?» Эмметлон повысил голос. И крикнул в ответ, «Карлос отлично справляется!» Потом велел мне достать банкноты, а монеты оставить. Сколько он взял? «Не больше тридцати долларов», — прикинул Карлос. Он думал о том, что случилось потом. А Мэтт Лонг взял деньги и покосился на его мороженое. Карлос решил, что дальнейшее касается только его самого и знаменитого налетчика, опустил часть рассказа, И продолжил. «Я положил выручку на прилавок. Там в основном были бумажки по одному доллару. Потом, смотрю...» «Входит малыш Харджо», — кивнул Бат Маддекс. «А тут грабеж идет полным ходом». «Верно, сэр. Только малыш ничего не понял. Эммет Лонгс стоял у прилавка спиной к нему. Джим Рэйм Лонгс отошел к стойке с газировкой, чтобы положить себе мороженого. Ни один из них...» Не вытащил пушку. Вряд ли до малыша дошло, что они грабят аптеку. Но мистер Диринг заметил малыша и крикнул, что лекарство для его матери готово. Потом громко добавил. — Она говорит, ты отправляешься в рейд, выявлять сумогонщиков и громить индейские винокурни. Кажется, он попросил малыша оставить для него кувшинчик. Вот и все, что я слышал. Те двое вытащили пушки... Эммит Лонг достал из-под пиджака кольт. Наверное, он заметил значок малыша и его табельный пистолет. Ему хватило. Эммит Лонг его. Главное, он знал, что одного выстрела из кольта хватит для того, чтобы убить человека. Но он подошел еще поближе, когда малыш лежал на полу и еще раз пальнул в него. Все замолчали. — Я пытаюсь вспомнить, — сказал Бат Мэддокс, — их человек убила Мэтт Ланг? Кажется, шестерых, причем половина из них полицейские. — Семерых, — поправил Карлос, — еще была заложница, которую он заставил ехать на подножке своего автомобиля. Она упала и сломала шею. — Я только что читал рапорт о том деле, — Бат Мэддокс кивнул у него был дочь такой же модели как у черного джека першинга во франции а то аптеки они уехали на пакарди не согласился карлос и тут же сообщил баду мэдексу наверное знать кое о чем карлос все же умолчал потому что щелк произошедшее личным делом все началось с того что эмет лонг посмотрел на его рожок с мороженым «Персиковый?» — спросил он. Карлос ответил «Да». «Дай откусить». Эммитлонг потянул руку, взял рожок, осторожно, чтобы мороженое не закапало костюм, лизнул пару раз, а потом откусил с самого верха кусок побольше и проворчал м, -м вкусно!» Мороженое запачкало края усов. Эммитлонг облизнулся и принялся разглядывать Карлоса. «Карлос, да?» — спросил он и склонил голову набок бок. — Волос у тебя темный, но на Карлос ты не похож. У тебя есть второе имя. Меня зовут Карлос Хантинг Дон Уэбстер. Вот так. — Для мальчишки многовато, — заметил Эммет Ланг. — Значит, ты латино по матери. Она у тебя кто? Мексикашка? — Кубинка. — Кубинка. Не сразу ответил Карлос, — меня назвали честью отца. Эммит пожал плечами. — Убинцы то же самое, что мексикашки. — У тебя грязная кровь, парень, хоть по тебе это и не очень заметно. — Значит, повезло. Он снова лизнул мороженое, придерживая рожок кончиками пальцев и смешно оттопырив мизинец. Карлосу было пятнадцать, но рост он был почти с мужика который запачкал усы его мороженым. Ему захотелось грязно выругаться, что из силы врезать лонгу по роже, потом перескочить через прилавок и уложить бандита на пол. Так Карлос поступал с телятами, когда нужно было их клеймить или кастрировать. Ему было пятнадцать.